Глава 14. «Ну как, готова к шопингу? спросил Брэд, встретив Джунипер у школы после уроков, как и обещал. «Думаю, да». «Думаю, да». Он передразнил ее неуверенный тон и изобразил постное лицо. «Если нет, тебе придется откачивать ветер из моих парусов». Она пристегнул ремень. «Прости. Конечно же, я готова. Просто это так странно». — Ну, машина... Ты же сама просила машину. Съехав с обочины, он приветственно помахал завучу школы, дежурившему на парковке. — А если я попрошу жирафа? Джунипер изо всех сил старалась быть жизнерадостной. Ей не хотелось, чтобы Бред пожалел о своем поспешном решении и передумал. — Тогда нам придется расширить сад. Будет непросто, но для машины место есть. Ну что ж, тогда пока хватит и машины. — Пока, да? — она улыбнулась и кивнула. — Ага. Я нашла сайт, где можно купить какую угодно древесную лягушку. Мне больше всех нравится красноглазая. Но клоуны и тигроногая тоже ничего. — Твоя мама о них другого мнения, — со смехом заметил Бред. Я знаю. Вот я никого и не купила. Пока. Эта дружеская перепалка с Бредом нравилась Джунипер куда больше, чем она ожидала. Она напомнила ей старые добрые времена, дала надежду, что тревоги, мучившие ее, скоро уйдут прочь и все наладится. Ей не хотелось постоянно думать о Бреде. Куда больше ей хотелось вспоминать к Ксавьера. Касаться к Ксавьера. Целовать к Ксавьера. Она велела себе собраться с мыслями. Сосредоточиться на покупке машины. Джунипер не представилось много возможностей водить машину Бреда его игрушку, как он сам ее называл, изящный и блестящий черный кабриолет Мазератти Тигран Туризма с восьмицилиндровым двигателем объемом 4,7 литров и ценником на 160 тысяч долларов, который Бред наклеил на приборную доску. Такую машину она не стала бы просить, даже если бы выиграла карт-бланш, даже если бы Бред получил за свое изобретение не 2 миллиона, а 10 или 100. Роскошь действовала Джунипер на нервы. Одно неверное движение машины или человека внутри машины. И вот вам пятно, или вмятина, или царапина. И нужно платить целое состояние, чтобы их убрать. К тому же такое авто совсем не в ее стиле. Она любила простые, надежные вещи. Бреду нравилось по вечерам, когда дорожное движение ослабевало, выезжать на кабриолете на межштатную магистраль и открывать его. Джунипер предпочла бы джип, чтобы уехать в горы, ходить по тропе со скоростью, скажем, 10 миль в час, пока не найдет идеальное место для пикника или красивый водопад. Она могла бы взять с собой Ксавера, не сейчас, но, может быть, в один счастливый день, ночь, одеяло, звезды и еще кое-что. Пока ей не разрешалось ездить на машине куда-либо, кроме как на работу и обратно так сказали родители. Второе правило заключалось в том, что она сама будет оплачивать бензин. И еще, никаких мальчиков в машине. Хотя это и так очевидно. Лучше вообще никаких пассажиров. Все это ее устраивало. Самое главное, что ей согласились купить машину, чтобы ездить на работу, где ее будет ждать лучший коллега в мире, Савьер. Эту деталь своего плана она сообщила только Pepper которая передала новости к Савьеру, но пока не получила ответа. Черт опять! Похоже, о чем бы она ни думала, мысли приводили ее к саверу «Сосредоточься, детка!» — сказала она себе и улыбнулась. «Какая приятная проблема!» По дороге Брэд спросил. «Как дела в школе?» «Да повторяем пройденное, и все. Тоска!» Она не стала говорить, что Меган... Пошла за ней в туалет и донимала рассказами о вечеринке у одноклассницы на прошлых выходных — самой крутой вечеринке в мире. Никаких родителей, сколько угодно алкоголя и наркоты и танцев, которые тебе не разрешают танцевать. Наконец Джунипер ответила. Завидую, что я получила отлично за тест по английскому?» Меган нахмурилась и сказала. «Тратишь время непонятно на что». «Не терпится поскорее покончить с этим, да?» — спросил Бред. Джунипер кивнула. «Ага. Помню это чувство. И еще целый унылый год впереди. Не понимаю, почему нельзя сдать все экзамены экстерном и получить аттестат?» «Разве нельзя?» «Не знаю», — честно призналась она. «Ни разу не слышала, чтобы кто-то так делал». «Ну, солнышко, вот тебе первый урок взрослой жизни». Если хочешь чего-то, спроси. Это просто. Когда я говорю «спроси», я имею в виду буквально произнеси слова, а можно мне то-то. И тебе это, скорее всего, дадут. Вот сегодня получишь наглядное подтверждение. Он улыбнулся ей. Ты спросила, ты получила. Но я имею в виду жизни в целом. Узнай, как получить желаемое, и получи. Джунипер задумалась о его словах они полностью противоречили тому, что говорил преподобный Мэтьюс в церкви Новой Надежды. Когда мать водила ее в воскресную школу и церковь, она слышала от Мэтьюса и большинства взрослых, знакомых ей по школе, только библейские указания для женщин — быть послушной, в будущем подчиняться мужу, главным своим долгом — понимать материнство и домашние дела. Женщина должна быть скромной и незначительной не иметь целей и амбиций, уважать лишь цели и амбиции мужа. Как прекрасно видела Джунипер, ее мать без проблем приняла эту модель и вела себя соответствующе. Когда их семья начала реже посещать церковь, Джунипер стала слышать все меньше подобных догм, но и противоречий им тоже не встречала. И вот теперь уже Джулия думает, что колледж и карьера — вполне достойный вариант, а Бред предлагает работу в его компании. Значит, они изменили своим принципам? Или никогда особенно за них не держались? Джунипер этого не знала. Не знали и мы. Возможно, выбирая роль покорной жены, Джулия мыслила прагматично. Она ведь перебивалась всевозможными подработками, пока не засела дома с одиннадцатилетним ребенком, Так почему же ей было не предпочесть второй вариант, переняв систему ценностей, позволившую ей заниматься только Джунипер и Думом? В Церковь новой надежды она пришла по совету коллеги Синди из бухгалтерии. Джули нравилась атмосфера церкви, ощущение заботы и поддержки, концепция обновления и очищения. Через крещение? Да. А почему бы и нет? Тот факт, что Бред одобрил ее начинания, воодушевлял ее еще сильнее. Подозреваем, что Иисус имел к этому мало отношения. А те, кто знал Бреда до знакомства с Джулией, понимали, что он никогда не придерживался таких строгих религиозных убеждений. Джунипер тоже начинала это понимать. Она пока никого не осуждала, только сомневалась. «Так значит...» — Если я правда могу пораньше уйти из школы, вы с мамой не будете против? — спросила Джунипер. — В декабре тебе исполнится восемнадцать. Это твоя жизнь и твой выбор. — Хорошо. Она видела, как открываются двери там, где раньше стояли глухие стены. — Я подумаю об этом. — Но тут какое дело? — добавил Бред. Ты можешь, конечно, сдать экзамены экстерном и покончить со школой. Ничего хорошего там нет, это правда. Но я не советовала бы тебе сразу поступать в колледж, если ты собираешься. Я буду с тобой честен, Джунипер, и скажу, как есть. Я вообще не хочу, чтобы ты шла в колледж. Просто трата времени и денег. Дай мне подумать год, прежде чем определишься с выбором. Поработаешь у меня диспетчером... А потом я покажу тебе все входы и выходы, и ты сама решишь, чего хочешь. — Хорошо, — вновь сказала она, понимая, что в таких обстоятельствах не может ответить ничего другого. Но я пока даже не знаю, разрешат ли мне сдать досрочно. — Да, конечно. Но в любом случае... — В любом случае, — подумала она, — я не стану работать в системах климат-контроля Уитмана. Бред подъехал к парковке возле авторынка. «Ну что, инструктаж?» «Первое. Не бери ничего с пробегом больше 30 тысяч миль. Второе. Большие пикапы даже не рассматривай. Расход бензина у них дерьмовый, прости за мой французский, а тебе вряд ли захочется тратить лишние деньги. Третье. Совсем маленькую машинку тоже не бери. Я беспокоюсь о твоей безопасности. И четвертое». «Давай сойдемся на сорока тысячах». «Ты же сказал тридцати». «Я о долларах». «Здесь нужно отметить, хотя Джуни пережила в доме, стоившем, согласно налоговой отчетности, один миллион семьсот тысяч долларов, хотя она приехала сюда в машине, за которую Бред выложил больше, чем сторожилы у окнолла за свои дома», Хотя она давно привыкла носить только трендовые дизайнерские вещи и спать в собственной спальне, озвученная сумма совершенно ошарашила ее. На миг она застыла, пораженно раскрыв рот. — И, как я обещал твоей маме, мы установим монитор, чтобы знать, что ты ответственно водишь машину и быть рядом, если тебе понадобится помощь. — Да, конечно, — с готовностью ответила Джунипер поскольку даже не надеялась, что сможет одурачить родителей. Бред кивнул и повел ее к так называемому «шведскому столу». Из бесконечных рядов блестящих, сверкающих машин с хорошим расходом бензина, высокими рейтингами безопасности и ценниками меньше 40 тысяч, Джунипер выбрала три машины, а уже из них трехлетний белый ленд-ровер Ренш-ровер Эввок с пробегом в 22 тысячи миль. Брэд выписал продавщице чек на сумму больше 30 тысяч, и после того, как машину помыли, заправили и приготовили документы, вручил Джунипер ключ и сказал. «Ну вот, зайка, теперь она твоя». Джунипер сфотографировала машину, отправила фото Пеппер и обвела руками шею Брэда как делала всегда в минуты радости, и он, несомненно, ожидал, что она сделает это и теперь. — Спасибо. Спасибо тебе огромное. — Пожалуйста. Но только не расстраивай меня, слышишь? При этом Бред посмотрел на Джунипер так, что все ее тревоги мгновенно возвратили.